Мне почему-то казалось, что 60-летие – это некий рубеж, после которого все изменится. Я про Яшина 60-летие. Что после того, как он официально перешагнет черту пенсионного возраста, он перестанет обращать внимание на других женщин. И я смогу больше не беспокоиться, если он уехал на поэтический фестиваль в Самару на целых 4 дня. Но я ошиблась примерно на 10 лет. Только к 70 годам Яков стал все неохотнее соглашаться на дальние поездки. Предпочитал выступать в Москве и ближнем Подмосковье. А если приходилось куда-то ехать больше, чем на день, звал меня с собой. К тому времени мы построили дом, обзавелись собаками, садом и даже огородом, за которым следовало ухаживать. И если грядки я еще могла доверить Кате, то бросать каждый раз собак не хотелось. Да и поездка в какой-нибудь провинциальный город, где Яша будет читать стихи и подписывать книги, давно не казалась мне пределом мечтаний. Но теперь, когда я со спокойным сердцем готова была отпустить его хоть на месяц на Дальний Восток, он хотел, чтобы Оленька ехала с ним. Потому что только Оленька знала, куда запропастились его очки, как вызвать такси в чужом городе и где поесть и не отравиться. Яше требовался помощник, который занимался его делами. Общался с издателями, следил за соблюдением авторских прав, договаривался о выступлениях и водил его за руку на эти самые выступления. А я уже не хотела совмещать все обязанности. Мне хватало заботы о нем дома. И тогда появился Сергей. «Оля, я, кажется, нашел подходящего человека», объявил мне Яша однажды за ужином. «И пригласил его завтра к нам в гости, чтобы вы познакомились». Мы часто говорили о том, что нужно искать директора или, как стало модно говорить, администратора. Администраторы были у всех Яшиных знакомых. У певцов так сразу по несколько человек. У поэтов и композиторов по одному». Только в Яшином случае требовалась еще и нянька по совместительству. С возрастом он становился все более рассеянным, особенно в непривычной обстановке. К тому же активно развивался интернет, появлялись соцсети, и всем этим тоже кто-то должен был заниматься. — Мне-то с ней зачем знакомиться? — машинально пробормотал я. — Главное, чтобы тебя устраивало. — Надеюсь, ей не двадцать? — Почему с ней? — оторопел Яша. — Это мужчина. Его зовут Сергей. «Сергей — Сергей? — повторила я слегка удивленно. Я была уверена, что Яша возьмет помощницу, коль уж предоставилась такая возможность, и жена прямым текстом заявляет, что ему нужен сопровождающий, а она им быть не хочет. Да, у него уже потух взгляд, и можно ничего не опасаться, но хотя бы из эстетических соображений мой муж должен был нанять именно помощницу. И вдруг Сергей. Как говорится, на ловца и зверь бежит, продолжил Яша. Парень хороший, надежный, тебе понравится. И где ты его нашел? «Не поверишь», – усмехнулся Яша, – «в книжном магазине. Помнишь, я на той неделе в доме книги на Арбате новый сборник подписывал? Сергей подошел ко мне подписать книжку». Я выжидательно смотрела на мужа. Он невозмутимо мешал сахар в чае. «Что?» «Яша, к тебе подходят десятки людей, чтобы подписать книжки. Ты каждого из них вербуешь в помощники, а этот первый согласился? Придумай более правдоподобную версию, пожалуйста». «Мы просто разговорились». Муж нервно дернул плечом. Все сложилось. Ты же сама меня пилила, что не хочешь со мной никуда мотаться. Чем ты теперь недовольна? Я была не столько недовольна, сколько озадачена. На следующий день к нам приехал Сергей. К воротам подкатила серебристая БМВ, из которой вылез крепкий мужик лет 45-50. Яков пошел открывать дверь. А я стояла у окна и недоумевала. «Парень?» Я спустилась в холл, как раз когда Яша заводил гостя в дом. Собаки лаяли, но не возмущенно, а приветливо, радуясь новому человеку. Что тоже удивляло, они не слишком-то любили чужих людей. Если к Якову приходили журналисты, псов приходилось запирать. «Проходи». Яша широким жестом указал на диваны, выстроенные буквой «П» возле огромного телевизора. «Оленька, знакомься, это Сергей». «Здравствуйте, Ольга Александровна». Я окаменела, потому что на меня смотрел мой Яша, 20-летней давности» точно такими же пронзительными голубыми глазами. И голос у него был почти такой же. Только годами наработанная выдержка позволила мне совладать с собой. Я улыбнулась гостю, провела его в столовую, где мы обедали тыквенным супом по моему фирменному рецепту, пили чай с вишневым штруделем и обсуждали детали сотрудничества. Я не задала ни одного неудобного вопроса. Я заранее была согласна с его кандидатурой. Я больше не допытывалась, каким волшебным образом они познакомились и почему именно Сергей будет Яшиным администратором. К Сергею у меня не было ни одного вопроса. Все вопросы адресовались Якову. Но озвучила я только один. И только когда за Сергеем закрылась дверь. И кто его мать? Яша тяжело вздохнул и подошел ближе. Попытался обнять меня за плечи. Я сделала шаг в сторону. — Оленька, пожалуйста. Я был шокирован не меньше твоего. — Ты мог рассказать заранее? Или ты думал, что я ничего не пойму? — Я надеялся, что ты поймешь главное, что Сергей еще один Лучанский, а остальное не имеет значения. — Еще раз, Яша. Кто его мать? — Арина Менчак, — просто сказал Яков, опускаясь на диван. — Имя мне показалось знакомым, но я никак не могла вспомнить, откуда. «Моя первая жена», — подсказал Яша. «Так что упрекнуть меня не в чем». «Та, с которой ты прожил полгода и развелся задолго до нашей встречи?» «Именно». «И ты хочешь сказать, что ты бросил ее с ребенком и все эти годы скрывал сам факт его существования от меня? Ты ты чудовище, Яша!» Яков устало тер над бровной дуги и явно подбирал правильные слова. «Чертова привычка поэта, проявляющаяся даже в обычной жизни. Меня иногда бесили эти вынужденные паузы». «Оля, я не знал ничего о ребенке. Это раз. Арина бросила меня, а не я ее. Это два. Она ушла от меня, а потом поняла, что беременна. Полагаю, у нее не было уверенности, что ребенок именно мой. Пока... Яша, он твоя копия. Пока сходство не стало очевидным. Ты не знаешь Арину. Молодая талантливая поэтесса в окружении поэтов всех мастей. Молодость, богемная среда, свободные нравы. Отцом Сергея вполне мог быть кто-то из моих тогдашних друзей». Но потом Сергей подрос, сомнения отпали. Но понадобилось лет сорок, чтобы поставить тебя в известность. — А меня никто и не собирался ставить в известность, — раздраженно отозвался Яков. — Арина уехала из Советского Союза почти сразу после нашего расставания. В Израиль тогда это было модно. — Это и сейчас модно, — хмыкнул я. Там приобрела известность, много писала об эмиграции, кстати, и для эмигрантов, неважно. Снова замуж так и не вышла, меняла кавалеров, так что Сергей повидал много пап. — а настоящим считал отважно погибшего летчика-испытателя. Боже, как банально. Зато действенно. Мама избавлена от лишних вопросов, а ребенку есть чем гордиться. Арина просчиталась только, когда записала его Яковлевичем, но под своей фамилией. О том, что среди прочих маминых кавалеров был и законный муж поэт Лучанский, Сергей узнал давно, но не придал значения этой информации. Если учесть образ жизни мамы, могу его понять. А потом в книжном магазине он наткнулся на сборник моих стихов с моим портретом на обложке. И все понял. Яков кивнул и надолго замолчал. Странное дело. Мне следовало бы биться в истерике. Ну, хотя бы уйти в ванную комнату и от души порыдать. Я так и не смогла подарить Якову ребенка, продолжить род Лучанских. А какая-то неизвестная мне особо явно облегченного поведения это сделала. Полгода брака. И теперь к нам в дом входит взрослый, уже начинающий сидеть мужчина, который оказывается Лучанским. А я прожила с Яшей 30 с лишним лет, и все, что у нас есть, это собаки и воспоминания. И Лиля, дочь Сонечки, последняя из Лучанских, как я предполагала до недавнего времени. Так вот, мне следовало бы биться в истерике или тихо плакать где-то в глубине нашего дома. Но я сидела, смотрела на Якова и думала, какое же эмоциональное потрясение испытал он. Что для меня поменялось? Пожалуй, ничего. Я так и осталась женой Якова Лучанского. А он стал папой в тот момент, когда смысла в этом не было никакого, потому что Сергею явно не нужны кинтерсюрпризы сюрпризы и сказки на ночь. «И когда же произошла сцена «Здравствуй, папа», — уточнила я. «Неделю назад в доме книги я сказал тебе правду. Он пришел на презентацию, протянул мне тот самый сборник с моим портретом на обложке. Я машинально подписал, не глядя на него. А он спросил, не узнаю ли я его. Я поднял глаза. Арина жива?» «Господи, Оленька, ну, конечно, жива. Что с ней будет?» «Не знаю. Обычно такие истории включают трагическую гибель той, которая все годы хранила тайну». Яша пожал плечами. «Жива, здорова, живет в Тель-Авиве». Я с ней разговаривал по телефону, Сергей дал номер. Очень мило пообщались. Услышал о себе много лесного, сделал вывод, что с годами люди не меняются. «И что теперь? Сергей переедет к нам жить?» Яков снова странно на меня посмотрел. «Оленька, что с тобой сегодня?» Он взрослый человек, у него своя семья, дети, двое. Старшему 16, а младшему всего 6. Так что я уже дедушка, представляешь? Все живут в Подмосковье, кстати. Сергей вернулся в Россию пару лет назад, построил дом в Чехове. Надо будет съездить, познакомиться. Вместе съездить, Оленька. Потому что ты тоже лучанская. И они все наша с тобой семья. И теперь ты хочешь сделать его своим помощником? У него что, нет профессии? «У него собственный бизнес», — хмыкнул Яша. «Целая древообрабатывающая фабрика. БМВ последней модели он не в аренду взял. Но у него куча свободного времени, и он хочет наверстать то, что мы оба потеряли. Насколько успеем?» Так наша семья в один миг стала больше на четыре человека. Сергея, его жену и их двоих детей. «Мы съездили в Чехов, познакомились с минчиками, которые должны были быть лучанскими». Я шокатал на коленях шестилетнего Артема с пронзительными голубыми глазами и казался абсолютно счастливым, а я натянуто улыбалась и старалась быть как можно более незаметной. Чуда не произошло, семья Сергея не возлюбила внезапно обрушившегося на их головы знаменитого деда неземной любовью, но с самим Сергеем у Якова возникли отношения, которые я с трудом могу описать. Сергей обращался к нему исключительно на вы и называл Якова Михайловичем. Он исправно выполнял свои обязанности директора, администратора и, если требовалось, няньки. Шаг в шаг ходил за Яковом на гастролях, оберегал от излишнего внимания журналистов и поклонников и следил, чтобы Яша вовремя и вкусно пообедал. Он взял под свой контроль все контракты с издателями. Все допечатки, переиздания, новые книги и договоры на песни проходили через его руки и его юристов. Сразу выяснилось, как часто Якова обманывали. С одной звукозаписывающей компании Сергей даже судился и выиграл суд. Мы сразу стали больше зарабатывать, а приглашать с выступлениями Якова теперь стали не Подмосковные дома культуры, а иммигрантские организации за рубежом. Сергей поднял свои израильские связи, мы начали с земли обетованной, а потом уже были и Италия, и Германия, и Франция, не к ночи она будет помянута, из которой и привезли ковид. Выметайтесь отсюда! Я даже приподнялась, решив, что не расслышала: Серьезно, собирайте вещи, и чтобы я через час вас здесь не видел. Чертовый респиратор, закрывающий пол лица и искажающий интонации. Только по глазам я поняла, что Тимур улыбается. В руках у него были какие-то бумажки. Он шлепнул их на стол. — Ваши документы на выписку, Яков Михайлович. И ваша, Ольга Александровна. — Все, хватит места занимать. Освободите их для простых трудящихся. — Господи, наконец-то. Последние три дня мы с Яшей только и делали, что обсуждали возможную выписку. В пятницу он сдал очередной анализ на ковид, сходил на КТ, но мы оба понимали, что до утра понедельника, даже при самом благоприятном раскладе, нас никто не выпишет. В субботу для Якова немного скрасил футбольный матч любимой команды по телевизору, а у меня была интересная книга. Но воскресенье казалось просто невыносимым. Время тянулось медленно, ничего не хотелось. На собой их накрыла жуткая апатия. Я даже не нашла в себе силы сходить в душ, хотя собиралась привести себя в порядок перед возможной выпиской. К черту! Уж лучше дотерпеть до своей ванной комнаты. Я налью себе ванну с лавандовой пеной, возьму с собой чашку кофе, шоколадку, томик любимый саган и буду лежать до тех пор, пока не прочитаю хотя бы сто страниц. Яков Михайлович, вам, конечно, нужно еще полечиться. Кашель, одышка, головокружение – все это пройдет не сразу. В другой ситуации я бы направил вас в санаторий. Но, сами понимаете, карантин. Поэтому отдых, вкусная еда, положительные эмоции и прогулки на свежем воздухе. Вот то, что вам сейчас надо. Ну, я полагаю, Ольга Александровна возьмет на себя роль реабилитолога и отлично с ней справится. Благодарю, Тимур. Яков за время длинной речи врача успел встать и теперь крепко жал ему руку. К вам еще Марина зайдет, попрощаться хочет. И сфотографироваться на память, если можно. Она вас и проводит до машины. Не забудьте надеть маски. А лучше и очки. И ничего по дороге не трогайте. На всякий случай. Мы все еще заразны? Удивился Яша. Нет, но на улице на вас наверняка накинутся журналисты. Да и в коридорах представьте, какая концентрация вируса может быть. Но мы же переболели. У нас же теперь есть иммунитет к этой заразе. Не знаю, Яков Михайлович. Никто пока ничего не знает. Будем надеяться, что клеточный иммунитет в любом случае будет вас защищать. Но лучше не рисковать. Тимур ушел, а мы начали собираться. Кажется, никогда в жизни мы не собирали вещи с такой скоростью. Яша, который еще утром минут 15 потратил на то, чтобы встать, одеться и дойти до санузла, бодро шнырял по палате, складывая одежду, вытаскивая из розеток зарядное устройства, выбирая, что наденет. «Брюк приличных нет», — сокрушался он. «Спортивные штаны, ну куда это годится? Как я могу выйти к людям в спортивных штанах?» «У тебя пальто до колена». Кто там будет рассматривать твои штаны? И вообще, ты слышал, что сказал Тимур? Какие еще люди? Ты собрался пресс-конференцию для журналистов устроить? Ради бога, Яша, не надо ни с кем общаться. Давай просто доберемся до дома. Доберемся, куда мы денемся. Сергей, ты сможешь подъехать за нами? Как можно скорее, да. Он уже звонил Сергею. Не водителю, что примечательно, а именно Сергею. Но тут он был прав. Сейчас нам понадобится не просто машина, а надежный человек рядом. Человека надежнее Сергея трудно себе представить. Яша складывал свои вещи, а я наши. За две недели нам столько всего привезли, начиная с одежды и предметов гигиены, и заканчивая всевозможными контейнерами, коробками, пакетами с едой, что потребовалось бы газель, чтобы все это увезти. Но я не хотела брать ничего лишнего. Все, что можно было оставить в больнице, я намеревалась оставить. Поэтому мне приходилось не только упаковывать вещи, но и сортировать. К тому же Яков быстро начал задыхаться – Два раза нагнулся за обувью и закашлялся. Плюхнулся на кровать, бледный и несчастный. — Оля, у меня носков нет, — трагическим голосом изрек он. — Что? Как это нет? Сергей привозил тебе целую пачку. Ты их съел, что ли? — Пачку, — горестно вздохнул Яков. — Вот она, пачка. Он продемонстрировал мне нераспечатанную пачку носков. В больнице топили, как в бане, и они не пригодились. Яков ходил в тапках на боссу ногу. Но надевать на обосу ногу ботинки и так идти на улицу в начале апреля – это слишком смело. «Ну? И в чем проблема?» «Оля, они голубые!» Носки действительно были ярко-голубыми. Я купил их Яша для дома буквально за неделю до поездки во Францию. Вероятно, он кинул их где-то сверху в гардеробной, а Катя, не заморачиваясь, взяла то, что попалось под руку. О том, чтобы привезти в отдельную одежду для выписки, мы как-то не подумали. Все же не из роддома выписываемся. «Яша, повторяю вопрос» кто будет разглядывать твои ноги. Журналисты будут дергать тебя за штанины и проверять, подходят ли носки по цвету к ботинкам. Ради бога, надевай, что есть, и поехали быстрее отсюда. Сергей не доберется раньше, чем через час, проворчал Яша, разрывая упаковку. Куда торопиться? Я не могу ходить, как попугай. Ты бы мне еще розовые купила в цветочек. Сам ходи по магазинам и покупай. А еще лучше через интернет заказывай. Мы беззлобно переругивались. Яша натягивал носки, я запаковывала последние вещи и наводила порядок. Настроение у обоих было прекрасное. А потом пришла Марина. «Поздравляю вас, Яков Михайлович! Так рада за вас!» «За меня она, конечно, рада не была. Такое ощущение, что я вообще не болела коронавирусом. Я просто лежала с Яшей, как мама лежат в больницах с маленькими детьми». Кстати, по глазам Марины я бы не сказала, что она действительно рада. Она смотрела на Якова грустно и тоскливо. Ну да, он вырывается в свою обыкновенную жизнь, а она остается здесь, в красной зоне, с респираторами, защитными костюмами и непонятными перспективами. Если повезет, уже через несколько дней Яша начнет забывать этот кошмар. Белые стены, холодный свет лампы и страх перед неизвестностью и он наверняка постарается забыть и Тимура, и Марину, и всех, с кем его столкнула болезнь. Да, он им безмерно благодарен, но его психика попытается отодвинуть на задний план не только воспоминания больницы, но и людей, которые с этими воспоминаниями связаны. Я слишком хорошо знала своего мужа. Именно поэтому я даже не отреагировала, когда Марина предложила записать ее номер телефона. «Звоните по любому вопросу, Яков Михайлович, если нужна будет какая-либо консультация по здоровью». Если ему будет нужна какая-либо консультация по здоровью, он позвонит врачу. Или даже главному врачу. Или какому-нибудь профессору, светилу пульмонологии. Но не медсестре Марине. Я шокивал, записывал телефон. Потом с удовольствием позировал для совместного снимка, приобнимая Марину за талию. А я выступал в роли фотографа. О, ради бога, мне не сложно. Улыбайтесь шире. От Марины на этом фото все равно будут только глаза и те за защитным стеклом. И вот, наконец, свобода. Длинный-длинный коридор, который мы так мечтали пройти, но теперь проходили медленно, с остановками и передышками. Лифт, в котором Яша пытался взяться за поруч, не пришлось его одергивать. Холл. Огромный, белый, слишком ярко освещенный. И тут к Якову кинулись журналисты. Кто их сюда пустил? А, ну да, здесь же уже не красная зона. Она начинается за специальными дверями. Все в масках и с микрофонами наперевес. Все снимают просто на телефоны. «Яков Михайлович, пару слов нашему изданию». «Яков Михайлович, поздравляем с выпиской. Ваше впечатление о коммунарке?» «Яков Михайлович, как чувствует себя пациент номер один?» Яш инстинктивно шарахнулся в сторону, потерял равновесие, пошатнулся, и еще неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы с другой стороны его не подхватил Сергей. Он превзошел отца и в высоту, и в ширину. К тому же Сергей ходил в спортзал не только ради фотографий в социальных сетях. Здоровый шкаф, еще весьма крепкий и сильный, он легко вернул Якову устойчивость, забрал сумку с вещами, сообщил журналистам, что никаких комментариев не будет и уверенно повел нас к машине. Журналисты следовали по пятам, сыпали вопросами. Яша пытался что-то ответить им на ходу. «Все в порядке, ребята. Спасибо за беспокойство. Я здоров. Мы все здоровы. Мы все победим эту болезнь. Все будет хорошо». «Господи, какой же он наивный! Неужели он правда думает, что здесь кто-то беспокоился о его здоровье?» Всем этим ребятам хотелось сенсации. Главный ньюсмейкер последних недель наконец-то вылечился, и теперь можно получить информацию с первых рук. Но Сергей уже распахнул перед Яшей дверь машины. У Яши не с первого раза получилось залезть на заднее сиденье, ноги совсем его не слушались. Я открыла себе дверь сама, с другой стороны. Еще несколько общих фраз журналистам, пока Сергей заводил мотор. Все. Коммунарка осталась позади. И я очень надеялась, что мы больше сюда никогда не вернемся. Дом Наш дом. Мы сотни раз уезжали из него на гораздо больший срок, чем две недели. В отпуск, или на Яшины гастроли. Но никогда я еще так не радовалась возвращению. Яков тоже светился от счастья, когда шел по дорожке к дому. Рядом шел Сергей и крепко держал отца под руку. Катя распахнула дверь и выбежала нас встречать, даже не накинув куртку. Заодно и выпустила собак, которые тут же бросились к нам со счастливым визгом. «Ники ко мне, Лаки к Яше». И Яша, забыв про свое неустойчивое состояние, тут же опустился на корточки, чтобы потискать пса, поцеловать в мокрый нос и подставить лицо, дабы его от души отлизали. «Слава тебе, Господи!» — выдохнула Катя и обняла меня, как будто мы дружили всю жизнь. «Не боишься?» — хмыкнул Яков. «Вдруг мы заразные?» «Ой, Яков Михайлович, все равно все этой напастью переболеем рано или поздно. Главное, что вы поправились». Но я на всякий случай весь дом перемыла, все постельное белье перестирала, а в ваших спальнях даже с хлоркой мебель протерла, чтобы вы снова не заразились. Говорят, на предметах этот вирус долго живет. Недолго, вздохнул я. Пару часов. Но ты молодец, Катюша. Я даже не знаю, как будем с тобой расплачиваться. Яков, не забудь выписать Кате премию за ударный труд и самоотверженный уход за собаками. А ты, Катя, бери выходные прямо сейчас. В ближайшие две недели мы никуда из дома не выйдем, так что у тебя двухнедельный отпуск. «Да бог с вами, Ольга Александровна. Я на денек домой съезжу и вернусь. Как я вас сейчас одних оставлю? Вы сами, что ли, за тряпку схватитесь? А готовка? Якова Михайловича выхаживать надо, откармливать. На него ж смотреть страшно. Катя у нас деревенская, бесхитростная. За это я ее и ценила. Якова была предана, как пес. Немногим младше меня, но привыкшая к физическому труду. Человек, с которым я могла спокойно оставить Якова в доме, не думая, что может произойти в мое отсутствие» потому что в мое отсутствие могло произойти только изнасилование мужа домашним борщом с помпушками. «Вы идите скорее обедать-то», — опомнилась Яша. «Я борщ сварила и мясо потушила в горшочках с картошкой под сырной шапочкой, как Яков Михайлович любит». Я тихо засмеялась. «Как же хорошо дома!» Сергей остался у нас до вечера. Я же сам его попросил. «Сейчас наверняка звонить начнут уговаривать на интервью по этому вашему, как его, с картинкой, когда по телефону звонят». «По скайпу», — догадался Сергей. Вот. Одни уже с утра писали, просили выйти в прямой эфир. В 4 часа. Настроишь мне все? Конечно, Яков Михайлович. Всегда Яков Михайлович. Никогда не отец. Впрочем, был бы странно и неловко обоим спустя столько лет называть друг друга непривычными словами. Сергей всегда вел себя подчеркнуто-сдержанно. Ни разу не позволил себе больше, чем позволил бы администратор. Но во взгляде, в жестах, в том, как он старался помочь, читалось его отношение к Якову. Он приезжал по первому требованию. Он готов был выполнить любую просьбу от настройки компьютера до ремонта машины. И если требовалось защитить Яшу от навязчивых поклонников или папарацци, никто не сделал бы это лучше Сергея. За обедом Яша ел с таким аппетитом, как будто тот же самый борщ Катя не присылала нам в больницу. И целый горшочек мяса с картошкой уговорил. И даже кусок фирменного Катиного пирога с орехами и курагой. Я смотрела на него и тихо радовалась, что все позади. После обеда Яков и Сергей ушли в кабинет, а мы вместе с Катей начали разбирать вещи. Катя прочитала по поводу нашего внешнего вида, рассказывала, чем кормила собака, и как отбивалась от журналистов, пытавшихся подкараулить ее у ворот дома и расспросить про заболевших хозяев. Закончив, я пошла наливать себе ванну и, проходя мимо Яшного кабинета, услышала, что он разговаривает на повышенных тонах. Странно. Неужели хватило совести отчитывать за что-то Сергея? Я приоткрыла дверь. Яша сидел за столом перед открытым ноутбуком и возмущенно что-то объяснял, размахивая руками. Очки сползли ему на нос, смотрел он в экран, а Сергей стоял чуть сбоку от него с выражением страдания на лице. Сто раз говорила Яша, что нужно купить веб-камеру, что разговаривать по скайпу, используя камеру ноутбука, очень плохая идея, потому что ноутбук стоит на столе, и съемка получается снизу вверх. Собеседник видит Яшин подбородок, складки провисшей кожи на шее и очки. Не самый выигрышный ракурс. Другой вопрос, что раньше он интервью по скайпу и не давал. Приложение использовалось для созвона с друзьями из-за границы. А сейчас, судя по воплям, он общался с журналистами. И кажется, в прямом эфире. То есть потрясающую картинку Яшиного подбородка лицезреет вся страна. Я вам еще раз повторяю, мы никого не заражали. Мы даже не знали про карантин. Нас никто не предупредил в аэропорту. Мы просто прилетели и поехали домой, заехав по дороге на день рождения нашей знакомой, где пробыли пять минут. «Я не понимаю, в чем вы меня обвиняете?» Я осторожно подошла к Сергею и встала рядом с ним, так, чтобы не попадать в кадр. «Но вы же не будете отрицать, что заболели коронавирусом сразу после возвращения из Франции?» «Мы с супругой заболели воспалением легких. А что стало причиной, я не могу вам сказать. Я не специалист. Но я хочу поблагодарить всех сотрудников больницы за то, что они... То есть ковид у вас не был диагностирован. У вас был положительный тест?» «Сегодня я получил второй отрицательный тест, и нас выписали домой. Так вот, я хочу поблагодарить сотрудников больницы за то, что...» «Спасибо!» В нашем эфире был Яков Лучанский. Напомним, вернувшись из Франции, поэт не соблюдал карантин, и в скором времени был госпитализирован вместе с женой в ковидный госпиталь в Коммунарке, где и находился две недели. Яша захлопнул крышку ноутбука. Он был в ярости. «Да что же это такое? Я им про Фому, они мне про Ерему». «Они же меня даже не слушали!» Я хотел прочитать им стихотворение, которое написал в госпитале. Они меня перебивали и долдонили свое. А мальчик этот, ведущий, он мне просто в лицо рассмеялся, когда я сказал, что не понимаю, в чем меня обвиняют. У него был такой вид, растерянный, затравленный, как у ребенка, впервые столкнувшегося с несправедливостью мира, и не понимая, что происходит, готового заплакать. Яков Михайлович, не надо было соглашаться на интервью. Они не хотят вас слушать, им не нужны стихи, им нужны сенсации. Сергей подошел ближе, положил руку Якову на плечо. «Правда, Яша, ты как будто первый день их знаешь. Ты чего ожидал? Что все порадуются твоему выздоровлению и выслушают благодарность врачам?» Судя по выражению лица, именно этого Яша и ожидал. Я села напротив него и взяла мужа за руку. В ту же секунду у него зазвонил телефон. «Да, Лучанский. Какой канал? И о чем вы хотите поговорить? Тема вашей передачи, я спрашиваю». «Не надо, Яков Михайлович», подал голос Сергей. Уточните тему передачи и пришлите список вопросов. Сегодня эфир? Один эфир у меня сегодня уже был. Яша отшвырнул телефон. Сергей поймал его прежде, чем тот достиг края стола. Яков Михайлович, а давайте скажем, что вы на карантине. Вы же правда на карантине? Давайте придумаем такой информационный карантин. Сделаем пост в соцсетях о том, что вы выздоровели, находитесь дома с семьей, всех благодарите за поддержку и воздержитесь от интервью в течение двух недель. Мол, это время вам нужно, чтобы окончательно восстановить силы побыть с самыми близкими людьми, а прессу просим не беспокоить. «За какую поддержку я должен благодарить?» – проворчал Яша. «Вот за такую? Спасибо, что не кидали в меня камнями, потому что все остальное они делали». «Неважно, Яков Михайлович. Главное озвучить, что вы всем благодарны и будете проводить время с семьей и долечиваться. У вас есть законный повод помолчать». А за две недели страсти вокруг вашей персоны улягутся. Найдутся новые ньюсмейкеры. Кто-нибудь еще из известных людей заболеет, например. Не дай бог. Все равно все переболеют рано или поздно, философски заметил Сергей. Но острота темы уже уйдет. Вы были первым. Вам пришлось принять огонь на себя. Теперь надо отступить в тень. Давайте-ка сделаем семейное фото. Я напишу пост. Ради бога, только не фото, запротестовал я. Мне нужно закрасить седину, да и Якову тоже подстричься, привести себя в порядок. Поставь какую-нибудь старую фотографию. Нужна актуальная фотография, возразил Сергей. Сейчас. Яша тяжело поднялся из своего кресла и подошел к шкафу. Достал шабатную свечу в подсвечнике и спичке. Сделаем тебе актуальную фотографию. Поставил свечу на стол, чиркнул спичкой, зажег фитиль. Потом поднес руки к огню, как бы обнимая ладонями пламя. Фотографируй. Что фотографировать, удивился Сергей. Руки мои фотографируй и свечу. Без всего остального. Сергей понял. Сделал несколько снимков. Яша кивнул и переставил свечу на подоконник. Пламя гасить не стал. Ну, теперь пиши. А я, пожалуй, выключу телефон. Может, просто не брать с незнакомых номеров? Предложила я. Сейчас новость, что тебя выписали разлетится. Начнут звонить артисты, композиторы, твои друзья. Захотят с тобой пообщаться. Пошли они к черту, мои так называемые друзья. Неожиданно зло ответил Яков. Какие они мне друзья, я прекрасно понял, лежа в коммунарке. Хоть бы один заступился за меня перед журналистами. Нет, все хвосты прижали, язык в задницу засунули и ждали, сдохну я или нет. Так что теперь мне их звонки не нужны. Пойду полежу. И вышел из кабинета. Мы с Сергеем переглянулись. Яков никогда не был злым. За все годы нашей жизни я могла по пальцам пересчитать ситуации, когда он проявлял агрессию. Он любил людей, он доверял людям, он был добрым человеком но даже очень добрый человек, если кидать в него камни, может озлобиться. «Поеду домой», — сказал Сергей. «Пост сделаю уже из дома. Напишу вам вечерком. Берегите Якова Михайловича от любого негатива, а он сейчас все равно будет. Отвлекайте на что-нибудь, не связанное с интернетом, на реальную жизнь». Я согласно кивнула и пошла провожать Сергея. Если бы еще эта реальная жизнь не ограничивалась стенами нашего дома. Сейчас нужно было увезти Яшу к морю, Не в санаторий, как советовали врачи, хотя и это неплохо, а именно к морю. Море всегда действовало на него исцеляюще. Он сразу забыл бы обо всем, что с нами случилось, да и физически восстановился бы гораздо быстрее. Но, увы, границы закрыли, нас посадили на карантин, и самое большее, на что стоило рассчитывать, это на ванну с морской солью. Остаток дня Яков провел в постели. Я пришла к нему перед сном. Он лежал на кровати, обложившись сразу всем – книгами, блокнотом, очками, пультами от телевизора и спутниковой приставки, планшетом. Среди всего этого уютно устроились у него под боком ники и лаки. Яша рассеянно поглаживал то одного, то другого шпица, а сам смотрел футбол. Я присела на край постели. «Как ты себя чувствуешь?» «Сказал бы, что как в раю, но в свете последних событий начал опасаться подобных ассоциаций», – хмыкнул Яша. «Даже не верится, что все закончилось». Мне кажется, мы будем вспоминать коммунарку в страшных снах. Предлагаю благодарить Бога за то, что она не стала нашим последним воспоминанием. Ну куда ж ты бьешь, паразит? Это он уже телевизору. Я не обиделась. Я понимала, что за две недели мы с ним так много и тесно общались, что слегка устали друг от друга, и якову наверняка хотелось побыть одному. Спокойной ночи, Яша. Я встала, собираюсь уходить, но он вдруг удержал меня за руку. Оленька! Я понимаю, что будуар императрица соскучился по своей хозяйке, но, может быть, сегодня останешься здесь? Как-то непривычно одному. Отвык спать без моего храпа? Лаки вполне его компенсируют. Он храпит, как пьяный извозчик. Оля. Да останусь, я останусь. Только два условия. Внимательно тебя слушаю. Первое. Разгреби этот бардак на кровати, мне же лечь некуда. А второе. Он тут же начал собирать разбросанные книги. Не приставать. Сегодня я хочу выспаться. И мы оба засмеялись так, что перепугали собак. Два дня мы наслаждались домашним уютом и приходили в себя. Отсыпались в удобной привычной кровати, отъедались Катиной едой, гуляли в саду с собаками, кидая им мячики и резиновые кольца. В Москве объявили жесткий карантин, поделилась я с Яшей прочитанными в интернете новостями. Передвижение только по пропускам. На улицу можно выходить или за продуктами, или в аптеку, или чтобы погулять с собакой. Говорят, с одной и той же собакой в многоэтажках целый подъезд гуляет. Яков усмехнулся, но ничего не сказал. Нагнулся, подобрал с травы мячик и бросил его лаки. Пес со счастливым визгом побежал за игрушкой. «Можем считать, что нам повезло», продолжила я. «У нас хотя бы есть собственный сад». Яков снова промолчал. Мне перестало нравиться его молчание. Его явно одолевали какие-то невеселые мысли. «Что-то случилось?» осторожно уточнил я. «Мне казалось, что жизнь прекрасна». Да, карантины в новостях передают какие-то устрашающие цифры по заболевшим и умершим, но для нас все закончилось. Мы победили корону, мы дома. Как ни кощунственно звучит, но теперь мы можем наблюдать за этим фильмом ужасов со зрительских мест, ощущая себя в безопасности. Я имею право так говорить, потому что совсем недавно мы с Яковом были главными действующими лицами этого фильма ужасов, а тысячу людей, жуя попкорн, читали сводки журналистов о нашем состоянии и ждали, чем закончится увлекательная история. «Яша, что с тобой?» «Да ничего». Яков пожал плечами. «Как-то невесело, знаешь ли, ощущать себя хомячком в клетке. Поел, поспал. Можешь немножко в колесе побегать». Я смотрела на него с изумлением. Ладно бы такие мысли одолевали его в больнице, в палате и, правда, напоминающей клетку. Но у нас дом 500 квадратов с баром, сауной, бильярдной и даже бассейном. У нас участок 30 соток. Гуляй не хочу». А еще в яшном распоряжении все его книги, все его начатые незаконченные рукописи, компьютер и скоростной интернет, в конце концов. Неужели ему нечем заняться? Я звонил Соне. Она соскучилась, хочет меня увидеть и лично убедиться, что жив и здоров. Но получается, чтобы съездить к Соне, я должен получить пропуск, продолжал рассуждать Яша. А мне пропуск никто не даст, потому что у меня еще и персональный карантин две недели. Можно привести Соню к нам. — предложил я. — Поселим в гостевой комнате. Всем будет веселее, да и ей легче. У нас тут свобода, простор. А дома она сидит одна в квартире. Даже собаки, с которой можно погулять, у нее нет. — И на чем я ее привезу? — Яков мрачно на меня взглянул. — Водитель тоже должен получить пропуск. Дурдом какой-то. — Мне кажется, столько проверяющих не найдется, чтобы каждую машину останавливать и пропуски проверять, — заметил я. — А даже если остановят, ну, заплатим штраф, подумаешь. Это не повод себя накручивать. «Повод, Оля, еще какой повод? Потому что это простого смертного всего лишь оштрафуют. А если я еще хоть как-то нарушу правила, которые придумываются и пишутся буквально на ходу, меня опять растерзают в газетах и на телевидении. Они же все только повода ждут». Яша завелся не на шутку. Я смотрела на него и понимала, что творится что-то неладное. Он жизнерадостный человек и даже в печальных обстоятельствах коммунарки держался. Мы оба держались, старались подбадривать друг друга. Что же произошло с ним теперь, когда все самое страшное осталось позади? Ну, подумаешь, придется две недели посидеть дома. Может быть, я рассуждала так потому, что привыкла сидеть дома и оказалась в той обстановке, в которой провела большую часть жизни. А Яков привык много ездить, много общаться, встречаться с разными людьми. Ему сложнее переносить изоляцию. Но опять же, он держался молодцом все время, что мы пробыли в больнице. А сейчас словно искал повод сорвать раздражение. Он уже костерил мэра и губернатора, главу Роспотребнадзора и министра здравоохранения. Мне кажется, ты преувеличиваешь степень внимания к своей персоне. Сергей прав, сейчас журналисты переключатся на кого-то еще, найдут новую жертву. А мы тем временем отдохнем, восстановимся и... Да ничего я не преувеличиваю. Пойдем, полюбуешься. Яков развернулся и пошел к дому. Ничего не понимающие собаки понеслись за ним. Мне пришлось замыкать странное шествие. Мы поднялись в кабинет Яши. Он подвел меня к спящему ноутбуку, пошевелил мышкой. Взглянув на оживший экран, я сразу поняла причину его плохого настроения. Черт возьми, Сергей же предупреждал, что Яшу надо держать подальше от интернета. Я настолько погрузилась в дела дома, что как-то упустила из поля зрения мужа. Я следила, чтобы он вовремя ел и пил выписанные ему витамины, но уже не ходила по пятам. И радовалась, когда он уходил в кабинет. Думала, он сидит с рукописями, а он сидел в интернете. Посмотри, какой репортаж они сняли мои выписки из больницы. Что ты там говорила насчет носков? с горечью в голосе произнес Яша. Я нажала на плей. Ролик был плохого качества, снимали телефонами. Голос за кадром активно комментировал происходящее, рассказывая, как поэт Яков Лучанский покидает коммунарку на роскошном БМВ. Последнее подчеркнули таким тоном, как будто поэт Яков Лучанский должен был уезжать из больницы на жигулях, а еще лучше топать пешком до метро. Камера выхватила крупным планом, как Яша пытается забраться в машину. И его ноги с содравшимися штанинами спортивных брюк. На фоне черных ботинок и серой московской грязи двумя яркими пятнами сияли голубенькие носочки. «Я выгляжу идиотом», – горько резюмировал Яков. «Идиотами выглядят те, кто это снимал. Ты выглядишь человеком, который выписался из больницы». «Это еще цветочки. Тут вон целая передача вышла. Полный репортаж на 40 минут. От моего поступления в коммунарку до выписки». Яша неуверенно потыкал курсором в экран, пытаясь найти нужную вкладку. «Зачем ты это смотришь? Тебе в интернете больше нечего поискать, кроме как себя любимого?» «Я еще не смотрел, я только увидел, что была такая передача». «Ну и закрой ее! Поищи лучше смешные видеоролики с котиками, подними себе настроение. Дай сюда!» Я хотел отобрать у него мышку, но в этот момент у Яши зазвонил телефон. Прежде чем он успел взять трубку, я увидел, как на экране высветилась надпись «Марина». Яков вышел с телефоном на балкон, но дверь за собой прикрыл неплотно, и я прекрасно слышал, о чем он говорит. «Да, Марина, спасибо, я прекрасно себя чувствую». «Не так уж и прекрасно. У него случаются головокружения и приступы слабости. От быстрого шага или какой-либо чрезмерной активности он начинает задыхаться. Но в целом, да, он чувствует себя гораздо лучше, чем в коммунарке, факт». «Да, гимнастику делаю каждое утро и витамины пью. Спасибо за беспокойство». «Марина, я помню про твой вопрос, я уже переговорил с Петром Ивановичем». Ну, из департамента, да. Он обещал перезвонить. Я тяжело вздохнула. Мой муж неисправим. Он всерьез задался целью помочь медсестре с квартирным вопросом. Нет, я не ревную, ради бога. В конце концов, он не из своего кармана собрался ей квартиру покупать. Просто... просто что-то было не так. Я машинально нажала на плей и запустила видео. Значок самой скандальной телекомпании внизу экрана свидетельствовал, что ничего хорошего я не увижу. Замелькали кадры холка коммунарки, какой-то репортер с опломбом, рассказывающий о том, как Лучанский нарушал карантин, как оказался в больнице. Стоп. А как вообще журналисты узнали, что Яков в больнице? Ведь им никто не сообщал, никто не докладывал. В соцсетях мы объявления не давали. В отличие от многих публичных людей, Яша никогда не выставлял на показ ничего, кроме стихов, цветов и аплодисментов. Я попытался восстановить хронику событий. Мы прилетаем из Франции. По дороге домой заезжаем на день рождения Милены. Быстро ее поздравляем и едем домой, потому что Яков плохо себя чувствует. Несколько дней болеем дома. Едем в частный госпиталь, где привыкли лечиться. Нам делают первое КТ и, подозревая ковид, срочно отправляют домой и велят вызывать скорую. Мы сутки ждем скорую. Яков звонит министру здравоохранения. Скорая наконец-то приезжает. Мы едем в коммунарку, в которой на тот момент нет ни одного звездного пациента. И, соответственно, ни одного журналиста. Они еще не дежурят в холле. Они знать не знают, где нужно дежурить. Так откуда же они вообще узнали о том, что Яков болен? О том, где он находится? Откуда появились первые публикации? Да, Марина, будем на связи. Ты не стесняйся, звони по любому вопросу. Всего доброго. Яков вошел в комнату, начал рыться в ящиках стола. Совсем забыл, что пообещал позвонить насчет квартиры. Голова дырявая стала. Пришлось соврать, что уже звонил. А у меня его номер в старом телефоне записан был. «Ты не помнишь, где мой старый телефон?» «Нормальные люди переносят контакты, когда меняют аппарат», — заметил я. «Не суетись, Яша. Не торопись никуда звонить». «Ты опять начинаешь?» «Мне несложно. Девочка старалась, выхаживала меня». «Девочка тебя выхаживала?» — переспросила я. Яков, сосредоточенный на поисках старого телефона, не заметил опасной интонации. А репортаж все продолжался. Я прикрутила звук, все равно журналисты только обсасывали слухи и делились собственными домыслами. Но вдруг мелькнул кадр, который заставил меня нажать на паузу. В следующую секунду я сообразила, что Яша стоит у меня со спиной, и мне захотелось захлопнуть ноутбук, но было поздно. «Это что такое?» Яков надел очки и наклонился поближе. «Это я, что ли?» «Но откуда?» На экране Яша в красной футболке, той, в которой он был в больнице в первые дни, пока Сергей не привез сменные вещи, сидел на кровати и дышал через кислородную маску. От руки тянулась капельница. Видео было плохого качества, пикселило, его явно увеличивали и обрезали. Или просто снимали дешевым телефоном. Оставался вопрос, кто и когда его снимал. — Я не понимаю, — пробормотал Яков. — Откуда это взялось? — Оля, это ты снимала? — Бог с тобой, Яша. Ты еще скажи, что я журналистам доложила, что ты в коммунарке, а потом каждый день фотоотчеты слала за деньги. — Но кто? — Тот, кто ходил к нам в палату, как к себе домой. — Подожди. Ну ладно я, я с температурой вообще ничего не соображала, никого не замечал поначалу. Но ты-то где была? Да где угодно, Яша. В туалете, например. Ты прости за подробности, но в первые дни я там проводила больше времени, чем хотелось бы. Побочный эффект калетры. То есть Марина? Ну, на Тимура я бы подумала в последнюю очередь. Была еще баба Маша, но я сомневаюсь, что у нее телефон с камерой, а не бабушка-фон на кнопочках. Да и в красную зону без особой необходимости никто телефоны не брал. Их же потом стерилизовать надо. Это целое дело. Марина брала. Она же и номер мой записывала. И мы фотографировались с ней. Я молча кивнула. Получается, это она слила журналистам, что я в коммунарке? Еще и видеодоказательства им предоставила? Но зачем? Яша, ты такой наивный. За деньги, мой хороший. Сенсации стоят денег. А у нее трое детей и квартира однокомнатная. Но я же обещал ей помочь. Во-первых, уже после того, как она продала информацию. Во-вторых, еще не факт, что ты действительно позвонишь своему Петру Ивановичу и что Петр Иванович ей чем-то поможет. А денежки на счету лежат, душу греют. Оля, да не может быть. Я вздохнула, закрыла все вкладки, а потом захлопнула крышку ноутбука и выдернула зарядку из розетки. Все, мой хороший, хватит на сегодня. Нам не хватало после инфекционки еще в кардиологии оказаться. Ноутбук я забираю к себе в спальню. И не вздумай сидеть в интернете с телефона. Что было, то было. Проехали и забыли. Просто на твоем месте я бы за квартиру для Марины не хлопотала. И номер ее в телефоне заблокировала. Оля, ты ее демонизируешь. Это наверняка кто-то другой. Да, главврач развлекался. Или президент. Он как раз в тех числах в больнице был. Ты еще потом расстроился, что он к тебе не заглянул. А он, видимо, заглянул. Просто ты его не заметил. Ну, он видео поснимал, просто чтобы в Кремле друзьям показать. А потом по дружбе журналистам скинул. Оля! Яков хотел сделать вид, что возмущен, но вдруг рассмеялся. Наверное, представил, как президент втихаря снимает его через щелку в двери. Как говорит молодежь, мем смешной, а ситуация страшная. На следующий день приехала Соня. Я позвонила Сергею, обрисовала ему ситуацию, и он вызвался лично привести Софию Михайловну к нам. И плевать ему, но пропуская ограничения, откупится, если остановит. Никто не остановил, и к обеду они оба были у нас дома. Яша обнимал Сонечку, опиравшуюся на палку, а она причитала, как брат похудел хотя брат стремительно набирал прежний вес, практически не отходя от холодильника и постоянно жуя булки, которые на радостях пекла Катя. Сергей остался с нами обедать, и за обедом я радовалась, что Лучанских за столом заметно прибавилось. Они обсуждали новый идиотский указ, по которому москвичи могли гулять вокруг дома и без собаки, но по определенным дням. Жители домов с четными номерами по четным числам, а жители домов с нечетными номерами по нечетным. Причем определяться это должно было не местом проживания, а местом прописки, что создавало еще большую путаницу в и так непростой ситуации. «А у нас в магазине под домом всю туалетную бумагу раскупили», жаловалась Соня. «Представляешь, Яша, ни одного рулона не осталось, даже дешевый, который никто никогда не брал. Не к столу будет сказано, но приходилось салфетки в ход пускать. До другого магазина там ни одной не дойти». Сонин муж умер 10 лет назад. Дочка Лиля выросла и переехала в Израиль. Ну а куда еще, господи? Хотела маму с собой забрать, но Соня наотрез отказалась. Она любила Москву и любила своего Яшу, который точно никуда не собирался переезжать. «Так я и не поняла, какая связь между коронавирусом и туалетной бумагой? Или вся страна от страха обосралась?» — резюмировала Соня. «Поверь, обосраться есть из-за чего», — усмехнулся Яков. «Неприятная эта штука, скажу я тебе, но мы справимся». Мы с Сергеем и флешмоб запустили с таким названием в соцсетях. Я для него стихотворение написал там, в больнице. Так и называется. Мы справимся. Прочитать? Соня, разумеется, кивнула. И Яша начал читать свой нетленный шедевр. Сергей, наверняка за время флешмоба, выучивший этот стих наизусть, внимал каждому слову отца. А я сидела, смотрела на Якова и думала, что мы уже справились. И с короной, и со всем, что нам еще выпадало на долгом жизненном пути. Но самое главное, мы сохранили любовь. И сохранили семью в семью Лучанских.